Речь в защиту а. Левченко. Дело Харьковского кредита. В 1880 году в делах Харьковского общества взаимного кредита ревизии был обнаружен целый ряд злоупотреблений. В течение многих лет неправильно велись книги банка, что вопреки уставу банка не делалась ежегодная проверка его отчетности, что банк производил недозволенные уставом сделки и так далее. Кассир и член правления Алевченко был предан суду за растрату и за злонамеренные действия при производстве суд и выдаче вкладов. Я задержу ваше внимание на перепутье от обвинения к защите, так как всякая задержка неприятна, то я буду немногословен. Меня обязывает к этому и то, что материал данного дела делает бесспорным, что я хотел доказывать на суде. Господин Левченко признал ущербы, нанесенные обществу взаимного кредита, а защита и прочие подсудимые серьезно не оспаривали итогов ущерба определенных экспертизой. Бороться со злом я буду не в виду законов, которые формулировали в обвинительном акте совершившийся факт. Я буду бороться в виду закона, вытекающего из изучения приговоров, выносимых присяжными, нашими русскими присяжными, закона обобщающего факты из истории этого молодого института. Этот закон, значительное количество, быть может, нигде не повторяющееся оправданий при создании вины, доходящее до отрицания подсудимым признанного факта. Здесь несомненно немалую роль играет всепереносящая, незлопамятная, любвеобильная славянская натура русских присяжных. Несомненно, еще более влияет ваше знание среды и условий всякого дела мощно диктующих вам внешне непонятное, но внутренне разумное суждение о людях и фактах. Ввиду этого закона я должен доказать вам, что здесь нет данных для отрицания тех преступных фактов, которые открывает иск от общества к виновникам факта. Возникновение настоящего преступления история древняя. Это история о возникновении общества взаимного кредита в Харькове, история возникновения подобных обществ в России. Одна и та же, почти шаблонная летпись. Додумалось и наше общество до идеи товарищества, банков, как конкуренции союза малых капиталов с крупными капиталистами. Начали возникать одни за другими многоразличные союзы. Сначала, конечно, Вера в идеал, Восторг, служит с приглашением чудотворных икон, устраиваются обеды, на которых пьют тосты за придержащую власть, произносятся спичи, Задыхаются от восторга, что у нас так много гениев и мужей добра и правды, моментально могущих осуществить самые пламенные мечты общества. Первый день банковской жизни кончается изобильными излияниями, объятиями, поцелуями, а затем банк вступает в свою нормальную жизнь. Избраны люди, которые должны руководить делом, избраны власти, которые должны установить порядок и достигнуть тех целей, которые предположены. Но проходит пора, Избранники начинают забираться властью, начинается несоблюдение тех форм, которые только и могут служить гарантией для всякого члена общества, что избранные власти делают дело. Начинается известная картина. Большей частью один человек, более опытный, забирает все дело, выказывает большую сноровку, избирается своими товарищами и дело принимает форму единовластия. Великий визирь и спящий диван. Но великий визирь, заправляя делами банка, все таки должен помнить, что власть принадлежит тем, кто избрал его, и нередко возвращается к своему источнику в форме перевыборов. Некоторая мягкость, доброта, снисходительность к заемщикам, и для русского человека этого довольно. Впоследствии на общем собрании проверки не делается. Начинаются овации: "Хорошо, благодарим, управляйте нами и распоряжайтесь". Года через два-три выражается желание возвеличить своих избранников степенями Серьезно помышляют об увековечении дорогих черт лица благодетеля в потомстве помещением его портрета в совете общества но вот очарование прошло как ни быстро мы создаем, а еще быстрее разбиваем наши идолы веру заменяем безверием доверие к избранникам доверием ко всякой клевете ко всякому слуху о наживе захвате растрате У вас в Харьковском обществе разочарование тоже настало. Но у вас, по крайней мере, разочарование было основательно. Левченко можно поблагодарить за единственную оказанную им услугу во время его управления. Он ценой расхищенных денег, правда, несколько высокой ценой, купил вам правомерное разочарование. Если он привел дело в такой порядок, что чуть не пропали все капиталы, то можно было прийти к основательному заключению, что такой человек никуда не годится. Великим визирем Харьковского общества взаимного кредита был Левченко. Он один, при дремоте своих метко названных аксессуарными помощников, правил самовластно делами общества и разрушил его чуть не в конец. Рождается вопрос: каким образом общество могло так жестоко ошибиться относительно этого человека? Левченко внушал доверие двумя своими качествами: внешним и внутренним. Внешнее это его крупная коммерческая сила, Его имущественная мощь, благодаря которой он был, по мнению общества, способным не только взять на себя, но и выполнить самые ценные обязанности. Внутреннее это его снисходительность, верность данному слову, способность не только войти, но и развести чужое горе. Случаи, о которых говорил Левченко, случаи, где благодаря ему и ему одному спасались целые состояния, не подлежат никакому сомнению. Но действительно ли эти качества так прочны, как думали Олевченко и его доверители? Я думаю, что и в лучший поре своей в них было много кажущегося, искусственного. Если вы отнесетесь критически к направлению моей задачи, то увидите, что богатство Левченко значительно суживается. Он делается крупным собственником только тогда, когда касса общества переходит в его руки, и немудрено. Не фабрики и шахты каменноугольные обогатили его. А обогатила его ему одному ведомая шахта в форме банкового сундука. Шахта, не требовавшая больших затрат, и снабжавшая своего владельца ассигнациями и благородным металлом по желанию. Если вы отнесетесь критически ко внутренним качествам Левченко, то вы исключите из числа их доверия. Доверие, сестра Веры, оба качества не всегда в ладу с логикой. Пламенная вера часто не соответствует предмет веры. Доверие это не качество того, к кому его питают, а того, кто его питает. Один из величайших умов средних веков выражался о вере, что вере логика не нужна: Credo quia absurdum. Верую, ибо абсурдно, латинское выражение, приписываемое Тертулиану. А Левченко не мог не заботиться о доверии. Ведь время от времени власть возвращалась к избирателям. Надо было действовать на них одним из лучших свойств хорошего человека. Делами, внушающими доверие, исполнять же слово, когда оно относилось к общественному кредиту, помогать деньгами и средствами Левченко было и легко, и нужно. Легко, ибо ничего нет легче, как творить добро чужими средствами. Не зная источника добра, люди восторгаются делами деятеля, но деятель добра только тогда в высоком свете, когда свои добрые желания он исполняет своими собственными средствами. Побеждая во имя добра эгоистическую волю, неохотно расстающуюся с тем, что нужно самому обладателю, Тогда деятель добра добродетелен действительно. При изучении дела мы видим, что не только Левченко пользовался доверием, но он и сам доверял другим. Однако доверие его к другим основывалось на простом соображении, что он должен жить в мире с обществом, которое избрало его, потому что при малейшей ссоре При малейших нехороших отношениях он мог потерять место, а это было бы моментом, при котором старых грехов нельзя было бы прикрыть, и пришлось бы за них рассчитываться. Вот в каком виде рисуется мне нравственный образ Левченко: Виде, правда, менее радужным, но зато объясняющим нам бытие в его воле, и тех прекрасных действий, которые и до сих пор не могут быть забыты, и тех поступков, которые он совершал к изумлению его бывших и очарованных избирателей. При этом спешу оговориться, что я этим вовсе не хочу сказать, что Левченко злодей вроде Штрусберга Юханцева, что он из числа тех хищников, которые не могут равнодушно взирать на чужое. Я не могу не напомнить, что он не скрывал, может быть, большей части средств в своих. Видно, что он верил в свое дело, для которого брал деньги, вероятно, убеждённый, что выгоды им задуманного предприятия обеспечат его самовольные захваты сумм общества. Этим он отличается от всех растратчиков, которым имя легион, а тип юханцев. Он не скрывал особенно своих средств. Дома его на виду, и не заложены по разным закладным, купи также на виду, скрыто разве что-нибудь себе на черный день. В нем нет этого обыкновенного явления, как в других растратчиках, что у них на виду только такое имущество, которое при быстрой продаже ничего не стоит, и которое свидетельствует об утонченном вкусе тех, которые привыкли жить за чужой счет. Но как бы не смотреть на дело, он бесспорно виноват в ущербе нам причиненным. О цифре я говорить не буду по той причине, что для уголовной ответственности цифра играет роль и в скромном размере. 300 рублей. Точное определение цифры будет принадлежать суду, который будет обсуждать последствия вашего вердикта, и тогда мною будет представлен расчет. По отношению к прочим подсудимым слово мое тоже будет недлинно. Я прежде всего, чтобы быть верным принятому мною как человеком известной профессии началу, должен заявить, что ни одним словом не стану поддерживать, даже в смысле гражданского иска, обвинения, направленного против Житкова. При всем моем уважении ко всяким актам, исходящим от судебной власти, я решительно не могу понять, каким образом могло случиться такое явление, что начав обвинительный акт словами В 1880 году в марте месяце, вступив в число членов правления, Житков тотчас начал изучать дело и открыл беспорядки. Кончают его на основании вышеизложенного Житков обвиняется в том же. При такой деятельности Житкова единственное, что гражданский истец по отношению к нему может заявить, это что он не находит возможным не только поддерживать как гражданский истец обвинения против него но даже не находит возможным признать хотя бы в одной копейке ответственным его перед тем обществом, которому он хотел служить честно и добросовестно. Относительно остальных членов правления я точно так же не могу поддерживать взгляды, что они умышленно, сознательно допустили растрату. Двухдневное изучение дела убеждает, что умышленного отношения с их стороны не было, но зато они не могут быть свободны от упрека в неродинии, доказывать этот проступок незачем. Достаточно вспомнить, что растрачено до тысяч рублей, и растрачено не вдруг, а путем медленного процесса обманов по текущему счету. Этот факт сам собой доказывает существование нерадения. Достаточно было нескольких минут для эксперта, чтобы он увидел обманы и ошибки. Достаточно было нескольких дней для незнакомого с банковым делопроизводством жидкого, чтобы среди прений и насмешек окружающих он вскрыл и огласил истину. Что же делали члены правления? Они дремали в часы бодрствования и труда. Кажется, они приходили в банк не для того, чтобы трудиться и трудом купить себе право на домашний отдых, а уставшие от домашнего труда приходили отдыхать в уютные комнаты правления. Они ленились изучать дело, как сделал этот Житков. Они наконец не умели следить за делом. Лень и сон и простота Эти прекрасные качества, которыми наделяет судьба некоторых из своих избранников, конечно, не проступок. И всякий может в своей личной жизни пользоваться сколько угодно своими дарами. Но когда лень берется за общественный труд и портит его, когда сон берется стеречь стражу, когда простота хватается за решение серьезных общественных дел, они делаются преступными. Я высокого мнения об умственных силах подсудимых, но по отношению к лени, сну и простоте Можно применить изречение одного великого писателя Европы относительно человеческой глупости. Всякий имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом. Если общество избрало нас быть хранителями его интересов, а мы делаемся нерадивыми, тогда мы становимся ответственными перед теми, чьим состоянием мы распоряжались. А что нерождение было, для этого достаточно вспомнить, что факт самой растраты в тысяч рублей не доказывается здесь, а сам доказывает то, что из него следует. Поэтому я по отношению к прочим подсудимым не считаю себя нравственно имеющим право отказаться от обвинения в смысле гражданского иска. Я обвиняю их в нерождении результатом которого было хотя бы неумышленное с их стороны допущение Левченко нанести ущербу обществу взаимного кредита, о которых я буду представительствовать перед судом на основании вашего вердикта. Я думаю, милостивые государи, что мне необходимо, заканчивая свою речь, остановиться еще на одном факте. Редкое другое дело, как настоящее, может быть подтверждает то правило, что в суде присяжных является новый элемент Обыкновенно в суде коронном несуществующий, так сказать, органическая связь с тем обществом, из среды которого вышел известный деятель, и вследствие этого отношение к нему как к своему близкому, отношение отеческое, братское, полное любви, полное снисхождение. Я говорю, редкое другое дело подтверждает это правило как настоящее. Все подсудимые здесь сидящие не первый раз являются перед вашими глазами, Я думаю, вы каждого из них видели между собою, каждого из них видели в лучшие для него дни, и вспоминая, что силою вашего вердикта ряд лучших дней может для них прекратиться, может начаться преждевременная осень с бурями и непогодами. Вы можете отнестись к ним мягко. Против мягкости уголовного вердикта человек, который случайно стал поддерживать гражданский иск, и который бессильно, смотря на те места, указывает на места защиты. Завидует противникам, не может сказать ничего. Но я должен сказать одно. Величайшее уважение общества самого к себе должно состоять в следующем. Можно прощать подсудимым их вину, но никогда не следует оставлять в их руках того, что они виною приобрели. Можно пощадить подсудимых, но никогда не следует щадить их больше тех, кому они причинили вред наказанием, которое ждет каждого подсудимого, когда он обвинен вашим вердиктом, потерпевший сыт не будет. Ему лучше от этого не станет. Но если преступный факт, совершённый известным лицом, вменяется ему в вину, тогда для потерпевшего остается справедливое утешение. свое из рук недостойных взять назад и рукам, которые не работали, охраняя чужое сказать: "Отдайте нам и своё, чтобы видеть, как нехорошо потерять то, что имеешь". Мы потеряли по чужой вине. Пусть же отвечает тот, по чьей вине наша потеряна. Я думаю, милостивые государи, что как бы общество не относилось мягко к своим членам, оно должно помнить, что правосудие есть та же математика. Ни один математик не скажет: трижды три равно девять, но для моей подруги равно десять, а трижды три равно девять для всех. Также и факт преступного деяния остается преступным. Все равно, сидят ли на скамье подсудимых люди, которых вы никогда не видали, или люди близкие, хотя бы даже братья, друзья. Если вы пришли судить о факте, то вы его должны назвать белым, если он бел. Если же факт не чист, то должны сказать, что он не чист, и пусть подсудимые знают, что им предстоит умываться и умываться. Закончу я мою речь одним анекдотом из восточной жизни, Иногда не мешает оглянуться и на восток, у которого есть прекрасные изречения и прекрасные анекдоты. Один турецкий рассказчик говорит, что в Турции был судья, которому пришлось судить деяния своего отца. Он присудил отца к 90 ударам палкой и смешивая слезы с чернилами, подписал вердикт. Во время исполнения приговора, когда отец претерпевал удары, сын стоял тут же и плакал, а когда удары были прекращены, Он первым бросился обнимать и целовать отца. Подражайте в хорошем востоку. Когда вы видите, что деяние преступно, скажите, что оно преступно. А затем, оставаясь людьми, сжимайте в своих объятиях людей, которые заслужили наказание по собственной вине. Присяжные заседатели оправдали всех, кроме Левченко. Он признан виновным, но заслуживающим снисхождения в присвоении и растрате как банковских денег. Суд приговорил его к четырем годам ссылки в Омскую губернию с лишением всех особенных прав и преимуществ.